Демьяр из клана Серых Пум. Спешно попрощавшись с родительницей, нырнул в портал, чтобы выяснить причину паники, и изрядно охренел, обнаружив мой практически идеальный защитный купол, похожим на решето, вернее, на перевернутый котел, в котором ржавчиной проела бок, превратив его в кружево из истончившегося металла. И в этом кружеве с радостным курлыканьем продолжали делать дыры две курицы, которых следовало зажарить еще вчера. Как же Ол прав был, уверяя, что от них проблем больше, чем пользы. Но мне и в голову не могло прийти, какие это проблемы. Одно радовало – моя истинная в полной безопасности в доме я это чувствовал. И второй уровень защиты, наложенный на само здание, эти пернатые твари испортить пока не успели. Но вот стена... Ажур все расползался, стремительно разрастаясь и устремляясь не только в стороны, но и вниз, к земле. Лесные монстры летать не могли, зато отменно умели использовать любую возможность. Едва прорехи в куполе достигли доступного чудовищам уровня, как раздался грохот. Удар, еще один, они прозвучали, как раскаты грома. По зазмеилась трещина, а с третьим ударом часть камней вывалилась в сторону двора, и в образовавшемся проеме появились сразу три жутких морды и принялись остервенело грызть края дыры.